Глава двадцать четвертая После купания Джонни и Майкл уселись в полотенцах у воды, взявшись за руки. Отойдя от окна, я поднялась наверх в нашу спальню, где Пол как раз переодевался. «Смерть обоих родителей», — с сомнением произнесла я, — «и никакой страховки, по крайней мере, достаточной для оплаты обучения». Пол натянул шорты, глянув на меня, он пожал плечами. «Ну, не знаю. По-моему, это уже личное дело каждого». Я закатила глаза. Моему мужу нет нужды читать мне лекцию о конфиденциальности. Но его комментарий не вызвал у меня раздражения. Вместо этого я приблизилась и поцеловала его. Он еще не успел просунуть голову в ворот темно-зеленой футболки, поэтому ему пришлось замереть с поднятыми руками. Пол хорошо сохранился для человека под 60 Конечно, никому не удавалось победить время, и я никогда особо не зацикливалась на физической форме, но мне нравилось здоровое и крепкое тело пола. А в данный момент, с засунутыми в футболку руками, оно стало моим пленником. И я, прижавшись к полу, еще раз поцеловала его. Он задумчиво посмотрел мне в глаза. «Помнишь нашу первую встречу?» — спросила я. «Разумеется». «Ты думал, что я никогда не познакомлюсь с твоими родителями. Или с друзьями. Меня слишком увлекала учёба, а потом работа. Помню. А я говорила тебе, что со временем всё образуется». «Да», — вздохнув, согласился Пол. «Ты оказалась права». «Это не то, что я имела в виду. Я имела в виду, что надеюсь только и всего. Мне просто нужно провести с Майклом больше времени». Как ты говорил, у нее было так много неудачных попыток, но, надеюсь, если мы узнаем его получше, то мне не придется беспокоиться». Он глянул на меня, подняв бровь. Типичное выражение пола. У него резкие черты лица с выразительными бровями, и получается очень смешно, когда он высоко поднимает обе брови. Но сейчас мой муж лишь пытался оценить, насколько я искренна «Что тебя удивляет?» «Звучит, как хороший план», — заметил он, наконец скрыв торс под футболкой. Уже полностью одетый, Пол задумчиво помедлил. Мое маленькое признание, казалось, смягчило его. Он осторожно коснулся подушечкой пальца моего лица рядом с синяком и заботливо спросил «Но как ты себя чувствуешь физически?» «Хорошо. Все в порядке». Улыбнувшись, я похлопала его по заднице, когда он направился к выходу из спальни. Едва Пол вышел за дверь, исчезнув из поля зрения, улыбка стерлась с моего лица. В гардеробной стояла моя дорожная сумка. Открыв ее, я нашла визитку старчика. Он ответил на втором гудке. «Доктор Линдман, я ждал вашего звонка». А я сразу пожалела, что позвонила. Может быть, мне просто не понравился уверенный тон его голоса. Хотела спросить, не могли бы вы помочь мне в одном дельце? У вас все в порядке? Все нормально, я просто... С вами уже связывались? Нет, со мной нет, ответила я, предположив, что детектив имел в виду Лору Бишоп. А парень все еще там у вас? Да. Как он себя ведет? Я подошла к окну спальни мансардному боковому окну под сводчатым потолком. Вид на озеро тот же, только со второго этажа. Джонни и Майкл больше не сидели в креслах. Их полотенца тоже исчезли. Быстро подойдя к двери, я осторожно закрыла ее и тихо ответила. «Пока все нормально». «Он куда-нибудь ездил?» «Только с моей дочерью, просто поесть». «Какие-нибудь подозрительные звонки?» Вы спрашиваете, получала ли я какие-нибудь подозрительные телефонные звонки? Он. Звонил ли он? Об этом мне ничего не известно. Простите, детектив, но ведь это я позвонила вам. Да, я понимаю. Немного помолчав, признал старчик. Он, разумеется, мог бы договориться о встрече с ней другим способом. Но я не советовал бы следить за ним. Этого я не предлагаю. Ясно? Закрыв глаза, я встряхнула головой, пытаясь прочистить мысли. «Я позвонила вам, чтобы узнать, вы когда-нибудь отслеживали перемещение Томаса Бишопа после суда? Полагаю, он переехал к сестре матери, то есть к своим тете и дяде. Но после этого вы не следили за его жизнью? Нет, это не в моей компетенции. Я просто подумала, раз вы приехали к дому Бишопов... Старчик ничего не ответил. «Возможно, он теперь живёт в Аризоне», — сказала я. «Но, может быть, там живёт вовсе не он. У нашего Майкла Ренда весьма интригующая история жизни. Он учился в университете. Его родители умерли». «Вы сумели это точно выяснить?» Моя дочь познакомилась с ним в универе. «Ага, значит, она может подтвердить, что он был там какое-то время». Он играл в команде по лакроссу. Они сказали, что познакомились сразу после Пасхи. «Команда по лакроссу», — забормотал старчик, похоже, делая заметки. «Пасха. Какой университет?» «Колгейт. Мне уже расхотелось разговаривать с ним». «Ага, ладно. И вы не заметили никаких странностей в его поведении?» Я припомнила все нюансы нашего общения за последние два дня. Майкл признался в некоторых затруднениях, но в целом являл собой воплощение любящего парня. Общаясь с нами, он не выказывал ни упрямства, ни высокомерия. Возможно, только очаровательную нервозность и обычную застенчивость, если, конечно, речь не заходила об интересных ему темах, к примеру, социальных сетях. Короче говоря, если у него и есть недостаток, то он заключается в чрезмерной безупречности. «Детектив, могу я спросить вас? Вы, видимо, очень заинтересованы в этом деле. Но если Лору Биша пришили освободить условно-досрочно, значит, ее дело пересмотрели. Значит, она отличалась хорошим поведением. И все же вчера вечером вы сидели возле ее дома». Старчик так долго молчал, что я уже подумала, не прервалась ли связь. «Доктор Линдман», — наконец тихо произнес он, «Я думаю, в этом деле осталась реальная проблема». Я терпеливо ждала продолжения. «Где вы отдыхаете? В Лейк-Плессиде?» «Вы навели обо мне справки?» «Вы живете в пятнадцати милях от тюрьмы Колдбрук». «Это правда, и я не сочла нужным подтверждать ее». «Для вашей же безопасности», — продолжил старчик. «Не пытайтесь следить за этим Майклом Рэндом, особенно если вам покажется, что он отправится навстречу с ней. Они могут быть опасны. Сейчас я должен идти. Мы еще поговорим». И он дал отбой.